Предисловие к русскому изданию книги Вольфганга Келлера Исследование интеллекта человека и подобных обезьян. Смотри комментарий 1. Развитие научных идей и взглядов совершается диалектически. Противоположные точки зрения на один и тот же предмет сменяют друг друга в процессе развития научного знания, и новая теория часто является не прямым продолжением предшествующей о её диалектическим отрицанием. Она включает в себя все положительные достижения своей предшественницы, выдержавшие историческую проверку, но сама в построениях и выводах стремится выйти за её пределы и захватить новые, более глубокие слои явлений. Также диалектически совершалось развитие научных взглядов на интеллект животных. Мы можем отчётливо отметить и проследить три этапа, которые прошло в своём развитии это учение в последнее время. Первый этап те антропоморфические теории, которые обманывались внешним сходством поведения животных и человека, в известных случаях приписывали животному взгляды, мысли и намерения человека, переносили на животное человеческий образ действий и полагали, то в сходных ситуациях животное достигает таких же результатов, что и человек, при помощи тех же самых психологических процессов и операций. В эту пору животному приписывалось человеческое мышление в его самых сложных формах. Реакцией против такой точки зрения стало объективное научное исследование поведения животных, которому путем тщательных наблюдений и экспериментов удалось установить, что значительная доля тех операций, которые прежняя теория склонна была рассматривать как разумные действия, принадлежит просто к числу инстинктивных, врождённых способов деятельности, а другая часть, видимо, разумных способов поведения, обязана своим появлением способу случайных проб и ошибок. Эдварду Торндайку, этому отцу объективной психологии, В исследовании интеллекта животных удалось экспериментально показать, что животные, действуя по способу случайных проб и ошибок, вырабатывали сложные формы поведения, которые по виду оказывались сходными с такими же формами у человека, но по существу были глубоко отличны от них. Животные в животной опытах Торндайка открывали относительно сложные запоры и задвижки, Справлялись с различной сложности механизмами, но все это происходило без малейшего понимания самой ситуации или механизма, исключительно путем самодрессировки. Его опыты открыли новую эпоху в психологии животных. Торндайк сам прекрасно выразил это новое направление в изучении интеллекта животных и его противоположность в старой точке зрения. Прежде, по словам Торндайка... Все очень охотно говорили об уме животных, и никто не говорил об их глупости. Основной целью нового направления сделалась задача показать, что животные, будучи поставлены в ситуацию, сходную с той, в которой человек обычно размышляет, обнаруживают именно глупость, неразумное поведение по существу, не имеющее ничего общего с поведением размышляющего человека. И, следовательно, для объяснения этого поведения... Нет никакой надобности приписывать животным разум. Таков важнейший итог исследований, создавших, как уже сказано, целую эпоху в нашей науке. Хеллер справедливо говорит по тому же поводу, что до самого последнего времени учение об интеллекте было охвачено негативистическими тенденциями, руководствуясь которыми исследователи старались доказать неразумность, так сказать, разумность. Ничего подобность механистичность поведения животных. Исследования Келлера, как ряд других исследований в этой области, знаменуют новый, третий этап развития проблемы. Келлер задаётся тем же самым вопросом, что и Торндейк, и хочет исследовать, существует ли у высших животных, у человека, подобных обезьян, интеллект в собственном смысле слова. То есть тот тип поведения, который издавна считается специфическим отличием человека. Но этот вопрос Хиллер пытается решить по-иному. Он пользуется другими средствами и ставит перед собой другие теоретические цели, чем Торндайк. Несомненно, историческая заслуга Торндайка заключается в том, что ему удалось покончить раз и навсегда с антропоморфическими тенденциями в науке о поведении животных, и обосновать объективные естественно-научные методы в зоопсихологии. Механистическое естество знания праздновало свой высший триумф в этих исследованиях. Однако вслед за решением этой задачи, вскрывшим механизм образования навыка, перед исследователями самим ходом развития науки была поставлена новая задача, которую выдвигались по существу дела уже исследованиями Торндайка. Благодаря этим исследованиям создал очень резкий разрыв между поведением животных и человека. Поведение животных, как показали исследования Торндейка, нельзя было установить ни малейшего следа интеллекта, и оставалось именно с естественно-научной точки зрения непонятно, как возник разум человека и какими генетическими нитями он связан с поведением живот. Разумное поведение человека и неразумное поведение животного оказались разделёнными целой бездной, и самый разрыв не только указывал на бессилие механистической точки зрения в объяснении происхождения высших форм поведения человека, но и на существенный, принципиальный конфликт в генетической психологии. В самом деле, перед психологией в этом пункте открылись две дороги. Или отойти в указанном вопросе от эволюционной теории и отказаться вообще от попытки генетического рассмотрения мышления, то есть стать на метафизическую точку зрения в теории интеллекта, или обойти проблему мышления вместо того, чтобы разрешить ее, устранить самый вопрос, пытаясь сказать, что и поведение человека, в том числе и его мышление, может быть сведено без остатка к процессам механистической выработки мышления. навыков по существу не отличающимся ничем от таких же процессов у кур, кошек и собак. Первый путь приводит к идеалистической концепции мышления вюртпульская школа, второй к наивному бихевиоризму. Киллер справедливо отмечает, что Торндайк даже в первых исследованиях исходит из молчаливого признания поведения разумного типа. Так бы мы ближе не определяли его особенности, и какие бы критерии не выдвигали для его отличия от других форм поведения. Ассоциативная психология, так и психология Торн, да, как раз и исходит из того положения, что процессы, которые наивному наблюдателю кажутся разумными, могут быть сведены к действию простого ассоциативного механизма. У радикального представителя этого направления Торн даёт, как говорит Келлер, Мы находим в качестве основного результата его исследования на собаках и кошках следующее положение: ничто в поведении этих животных не является сколько-нибудь разумным. Кто формулирует свои выводы таким образом, продолжает Келлер, тот должен признать другое поведение разумным. Тот уже знает из непосредственного наблюдения, скажем, над человеком эту противоположность, хотя бы он в теории и пытался её отрицать. Само собой разумеется, что для вопроса, о котором идёт сейчас речь, один вид животных имеет совершенно исключительное значение. Человекоподобные обезьяны, наши ближайшие родственники по эволюционной лестнице, занимают совершенно исключительное место в ряду других животных. Исследование в этом пункте должно пролить свет на происхождение человеческого разума. Именно близость к человеку основной мотив, который возбуждает, как указывает Киллер, Наш наивный интерес к исследованиям интеллекта человека, подобных обезьян. Прежние исследования показали, что по химизму тела, поскольку он отражается в свойствах крови и построению большого мозга человека, подобная обезьяна ближе стоит к человеку, чем к другим, низшим видам обезьян. Естественным образом рождается вопрос: не удастся ли специальным исследованиям установить родство человека и обезьяны также и в области поведения? Главное и важнейшее значение работы Киллера, основной вывод, который ему удалось сделать, состоит в научном оправдании и наивного ожидании, что человекоподобная обезьяна не только в отношении некоторых морфологических и физиологических признаков, стоит к человеку ближе, чем к низшим видам обезьян, но также и в психологическом отношении является ближайшим родственником человека. Таким образом, исследование Келлера приводит впервые к фактическому обоснованию дарвинизма в психологии в самом критическом, важном и трудном пункте. К данным сравнительной анатомии и физиологии они прибавляют данные сравнительной психологии и выполняют этим прежде недостававшее звено эволюционной цепи. Можно сказать без всякого преувеличения, что этими исследованиями впервые дано точное фактическое обоснование и подтверждение Эволюционные теории в области развития высшего поведения человека эти исследования преодолели и тот разрыв между поведением человека и поведением животного, который создался в теории благодаря работам Торн Дайка. Они перекинули мост через бездну, разделившую разумное и неразумное поведение. Они показали ту с точки зрения дарвинизма неоспоримую истину, что за чёткий интеллекта, за чёткие разумной деятельности человека заложено уже в животном мире. Правда, нет абсолютной теоретической необходимости ожидать, что человек и подобные обезьяны обнаружат черты поведения, сходные с человеком. В последнее время, как справедливо указывает Вагнер, идея о происхождении человека от антропоморфных обезьян вызывает сомнения. Есть основания полагать, что его предком была какая-то исчезнувшая форма животных, от которой по прямому эволюционному пути развился человек. Клоач целым рядом весьма убедительных соображений доказывает, что антропоморфные обезьяны представляют собой не более чем как отделившуюся ветвь родоначальника человека. Приспосабливаясь к специальным условиям жизни, они в борьбе за существование должны были пожертвовать теми частями своей организации, которые открывали путь к центральным форумам прогрессивной эволюции. и привели к человеку. Одна уже редукция большого пальца, по словам Клоача, отрезала этим побочным ветвям путь наверх. С этой точки зрения антропомофные обезьяны представляют тупики в сторону от основного русла, которым двигалась прогрессивная эволюция. Было бы таким образом величайшей ошибкой рассматривать человека, подобную обезьяну, как нашего прямого, родоначальника и ожидает, что мы найдём у неё зачатки всех форм поведения, которые свойственны человеку. Наш общий с человеком подобная обезьяна родоначальник по всей вероятности исчез. И как правильно указывает Клод, человек и подобная обезьяна лишь боковое ответвление этого первоначального вида. Таким образом, мы заранее должны ожидать, что не встретим прямой генетической преемственности между шимпанзе и человеком. то многое в шимпанзе, даже по сравнению с нашим общим родоначальником, окажется редуцированным, много окажется ушедшим в сторону от основной линии развития. Поэтому ничего нельзя решить наперёд, и только экспериментальное исследование могло бы с достоверностью ответить на интересующий нас вопрос. Келлер подходит к этому вопросу со всей точностью научного эксперимента. Теоретическую вероятность он превратил в экспериментально установленный факт. Ведь даже разделяя всю справедливость указаний Клоача, мы не можем не видеть огромной теоретической вероятности, что при значительной близости шимпанзе к человеку, как в отношении химии крови, так и в отношении структуры большого мозга, мы можем ожидать найти у этой обезьяны зачатки специфических человеческих форм деятельности. Мы видим таким образом что не только наивный интерес к человекоподобные обезьяне, но и гораздо более важные проблемы эволюционной теории были затронуты этими исследованиями. Келлер удалось показать, что человекоподобные обезьяны обнаруживают интеллектуальное поведение того типа и рода, которое является специфическим отличием человека, именно что высшие обезьяны способны к изобретению и употреблению орудий. Употребление оруди – это основа человеческого труда, как известно, определяет глубокое своеобразие приспособления человека к природе, своеобразио, отличающее его от других животных. Известно, что, согласно теории исторического материализма, употребление оруди – это одна из самых популярных промоев protect很高. Есть исходный момент, определяющий своеобразие исторического развития человека в отличие от зоологического развития его предков. Однако для исторического материализма открытие, сделанное Келлером и состоящее в том, что животные, подобные обезьянам, способны к изобретению и употреблению орудий, не только не является ни в какой мере неожиданным, но и является наперёд теоретически угаданным и рассчитанным. Карл Маркс говорит по этому поводу: "Употребление и создание средств труда, хотя и свойственны В зоодушевой форме некоторым видам животных составляет специфически характерную черту человеческого процесса труда, и поэтому Франклин определяет человека как e tool making animal, как животное делающее орудия. Маркс Энгельс, сочинение том 23, страница 190-191. В этом положении мы видим не только указания на то, что зачатки употребления орудия мы находим уже у некоторых животных. «Как только человек становится животным, производящим орудия», — говорит Плеханов, — «он вступает в новую фазу своего развития, его зоологическое развитие заканчивается, и начинается его исторический жизненный путь». 1956 год, том 2, страница 153-я. Ясно, как день, говорит далее Плеханов, что применение орудий, как бы они ни были несовершенны, предполагает относительное огромное развитие умственных способностей. Много воды утекло прежде, чем наши обезьяно-человеческие предки достигли такой степени развития, так сказать, духа. Каким образом они достигли этого? Об этом нам следует спросить не историю, а социологию. Как бы там ни было, но зоология передаёт историю гомо человека, уже обладающего способностями изобретать и употреблять наиболее примитивное орудие труда. Смотри там же. Мы видим таким образом со всей ясностью, что способность к изобретению и употреблению орудий есть предпосылка исторического развития человека и возникает ещё в зоологический период развития наших предков. При этом чрезвычайно важно отметить, что, говоря об употреблении орудий, как оно было свойственно нашим предкам, Плеханов имеет в виду не то инстинктивное употребление орудий, которое свойственно некоторым ниже стоящим животным, например, постройка гнезд у птиц или постройка плотин у бобров, а именно изобретение орудий, предполагающее огромное развитие умственных способностей. Экспериментальное исследование Келлера... не являются прямым фактическим подтверждением этого теоретического предположения. Поэтому здесь мы должны внести поправку при переходе от теоретического рассмотрения к экспериментальному исследованию над обезьянами, поправку о которой говорено выше. Мы не должны ни на минуту забывать, что человекоподобные обезьяны, которых исследовал Келлер, и наши обезьяно-человеческие предки, о которых говорит Плеханов, не одно и то же. Однако даже сделав эту поправку, мы не можем отказаться от мысли, что между одними и другими существует несомненно ближайшее генетическое родство. Киллер, наблюдав в экспериментах и в свободных естественных играх животных, широкое применение орудий, которое несомненно стоит в генетическом родстве с той предпосылкой исторического развития человека, о которой говорит Плеханов. Киллер описывает самые разнообразные применения палок, ящиков и других предметов в качестве орудий, при помощи которых шимпанзе воздействуют на окружающие его вещи, а также примеры примитивного изготовления орудий. Например, шимпанзе соединяют две или три палки, вставляя конец одной в отверстие другой, чтобы получилось удлинённое орудие, или отламывают ветку для того, чтобы воспользоваться ею как палкой или разнимает стоящий на антропоидной станции аппарат для чистки сопок, чтобы высвободить из него железные прутья, или выкапывает из земли наполовину зарытый в неё камень и так далее. Не только палка, как показал Киллер, у обезьян излюбленный и универсальный инструмент, которому они находили самое разнообразное применение. В этой палке, как в универсальном орудии, историки культуры и психологии без всякого труда увидят прообраз наших самых разнообразных орудий. Палку употребляют шимпанзе как шест для прыжения, палкой пользуются как удочкой или ложкой, выдавливая взбирающихся на неё муравьёв и слизывая их потом. Палка для животного рычаг, при помощи которого оно открывает крышку водоёма. Палки как лопаты шимпанзе копает землю, палкой как оружием угрожает другому. Палкой сбрасывает ящерицу или мышь с тела, дотрагивается до заряженной электрической проволоки и т.д. Во всех этих различных способах употребления орудия мы имеем несомненные зачатки, зарудышевые следы, психологические предпосылки, из которых развелась трудовая деятельность человека. Энгельс приписывает труду решающую роль в процессе обучения. О человечине обезьяны говорит, что труд создал самого человека. Маркс Энгельс, сочинение том 20-й, страница 486-я. С большой тщательностью Энгельс поэтому старается проследить предпосылки, которые могли привести к возникновению трудовой деятельности. Он указывает на разделение функций рук и ног. Этим, говорит он, был сделан решающий шаг для перехода от обезьяны к человеку. Смотри, там же. В полном согласии с Дарвином, который также утверждал, что человек никогда не достиг бы своего господствующего положения в мире без употребления рук, этих орудий, обладающих удивительным свойством послушно повиноваться его воле. Энгельс видит решительный шаг в освобождении руки от функции передвижения. Также в полном согласии с Дарвином Энгельс полагает, что нашим предкам была необычайно высоко развитая порода человекоподобных обезьян. Смотри там же. В опытах Келлера мы имеем экспериментальное доказательство того, что и переход к употреблению орудий был действительно подготовлен ещё в зоологический период развития наших предков. Может показаться, что в сказанном заключается некоторое внутреннее противоречие. Нет ли в самом деле противоречия между данными установленными Келлером и между тем, чего мы должны были ожидать согласно теории исторического материализма. В действительности мы сказали, что Маркс видит отличительное свойство человеческого труда в употреблении орудий, что он считает возможным пренебречь при определении зачатками применения орудий у животных. Не является ли то, о чём мы говорим сейчас, то есть встречающиеся у обезьян Относительно широко развитой и по типу близко стоящей к человеку употребления орудий специфической особенностью человека. Как известно, Дарвин возражал против мнения, согласно которому только человек способен к употреблению орудий. Он показывает, что многим лекапитающим в зачаточном виде обнаруживают эту же самую способность. Окшемпанцы употребляют камень, чтобы раздробить плод, имеющий твёрдую скорлупу. Слоны обломовывают сучья деревьев и пользуются ими для того, чтобы отгонять смох. Он, разумеется, совершенно прав в своей точке зрения, говорит о замечаниях Дарвина Плеханов, то есть в том смысле, что в присловитой природе человека нет ни одной черты, которое бы не встречалось у того или другого вида животных, и что поэтому нет решительно никакого основания считать человека каким-то особенным существом, выделять его в особое царство. Но не надо забывать, что количественные различия переходят в качественные. То, что существует как зачаток у одного животного вида, может стать отличительным признаком другого вида животных. Это в особенности приходится сказать, что, Об употреблении орудий. Слон ломает ветви и отмахивается ими от мух. Это интересно и поучительно, но в истории развития вида слон, употребление веток в борьбе с мухами, наверное, не играло никакой существенной роли. Слоны не потому стали слонами, что их более или менее слоноподобные предки обмахивались ветками. Не то с человеком. Все существование австралийского декора зависит от его бумеранга, как все существование современной Англии зависит от ее машин. Отнимите у австралийца его бумеранг, сделайте его земледельцем, и он, по необходимости, изменит весь свой образ жизни, все свои привычки, весь свой образ мыслей, всю свою природу. 1956 год, том 1, страница 609. Мы указывали уже, что употребление орудий у обезьян, которые... изучая и наблюдая киллер, встречаются у этих последних не в той инстинктивной форме, о которой говорит Плеханов. Ведь и сам Плеханов утверждает, что на границе животного и человеческого мира стоит употребление орудий, требующие высокоразвитых умственных способностей и предполагающие их наличие. Федрих Энгельс также указывает, что процесс труда начинается только при изготовлении орудий, Маркс, Энгельс, сочинение, том 20, страница 491. Таким образом, мы заранее должны ожидать, что употребление орудий должно достигнуть в животном мире относительной высокой степени развития для того, чтобы сделался возможным переход к трудовой деятельности человека. Но вместе с тем то, что говорит Плеханов о качественном развитии употребления орудий у человека и животных, оказывается ещё всецело применимым и к обезьянам Келлера. Мы приведём простой пример, который, как нельзя лучше, показывает, что в биологическом приспособлении высших обезьян орудие играют ещё ничтожную роль. Мы уже говорили, что обезьяны пользуются палкой как оружием, но большей частью они применяют это орудие только в так называемых военных играх. Обезьяна берёт палку, угрожающе подходит к другой, колет её, Противник тоже вооружается палкой, и перед нами развёртывается так называемая военная игра шимпанзе. Но, если замечает Келлер, при этом случаются недоразумения, игра переходит в серьёзную драку. Оружие сейчас же бросается на землю, и обезьяны нападают друг на друга, пуская в ход руки, ноги и зубы. Темп позволяет отличить игру от серьёзной драки. Если обезьяна медленно и неловко размахивает палкой, она играет. Если же дело становится серьёзным, шимпанзе как молния набрасывается на противника, и у того не остаётся времени, чтобы схватить палку. Логнер делает отсюда общий вывод, который кажется нам не совсем справедливым. Он говорит: "Надо быть очень осторожным, чтобы не отнести на долю разумных способностей того, что в значительной части Должно быть отнесено на долю инстинктов: пользование дверью, чтобы достать подвешенную к потолку корзину, канатом и прочее. Предполагать за таким животным способность строить силлогизмы не более основательно, чем предполагать за ним способность пользоваться палкой как орудием, когда факты доказывают, что шимпанзе, имея палку в руках и таким образом обладая оружием при враждебных столкновениях, Вместо того, чтобы пользоваться им, бросает его и пускает в ход руки, ноги и зубы. Нам кажется, что факты, описанные Келлером, имеют действительно первостепенное значение для правильной оценки употребления орудий у обезьян. Они показывают, что это употребление еще не стало отличительным признаком шимпанзе и не играет еще никакой сколько-нибудь существенной роли в приспособлении животных. Участие орудия в борьбе шимпанзе за существование близко к нулю. Но нам представляется следующее. Из того, что в момент эффективного возбуждения, как во время драки, шимпанзе бросает оружие, нельзя ещё сделать вывод относительно отсутствия у него умения потреблять палку как орудие. В том и заключается своеобразие стадии развития, которой достиг шимпанзе что у него уже есть способность к изобретению, разумному потреблению орудий, но эта способность ещё не сделалась основой его биологического приспособления. Келлер поэтому с полным основанием указывает не только на моменты, обусловливающие сходство между шимпанзе и человеком, но также и на глубокое различие между обезьяной и человеком на границе, отделяющей самую высокоразвитую обезьяну от самого примитивного человека. По мнению Келлера, отсутствие языка, этого важнейшего вспомогательного средства мышления, и фундаментальная ограниченность важнейшего материала интеллекта шимпанзе, так называемых представлений, являются причинами того, почему шимпанзе не свойственны даже самые малейшие зачатки культурного развития. Жизнь шимпанзе протекает в очень узких рамках в смысле прошедшего и будущего. Время, в котором он живет, в этом отношении в высшей степени ограниченное, и все его поведение оказывается почти в непосредственной зависимости от наличной данной ситуации. Киллер ставит вопрос относительно того, насколько поведение шимпанзе может быть направлено на будущее. Решение этого вопроса окажется ему важным по следующим причинам. Большое число самых различных наблюдений над антропоидами – обнаруживает явление, которое обычно бывает только у существ, обладающих некоторой культурой, хотя бы и самой примитивной. Если же шимпанзе не имеют ничего заслуживающего названия культуры, возникает вопрос, что является причиной ограниченности их в этом отношении. Даже самый примитивный человек приготовляет палку для копания, Несмотря на то, что он не отправляется тотчас же копать и несмотря на то, что внешние условия для употребления орудий отсутствуют, и сам факт приготовления орудия для будущего, по мнению Келлера, связан с возникновением культуры. Впрочем, он только ставит вопрос, но не берётся за его решение. Нам представляется, что отсутствие культурного развития, являющегося с психологической стороны действительно важнейшим моментом, отделяющим шимпанзе от человека обусловливается отсутствием в поведении шимпанзе всего того, что хоть отдалённо может быть сопоставлено с человеческой речью, и говоря более широко, со всяким употреблением знака. Наблюдая шимпанзе, можно, по мнению Келлера, установить, что они обладают речью в некоторых отношениях в высшей степени близкой подходящей к человеческой речи. Именно их речи имеет значительное количество таких фонетических элементов, которые близки к звукам человеческой речи. И поэтому Киллер полагает, что отсутствие человеческой речи у высших обезьян объясняется не периферическими причинами, не недостатками и не совершенством голосового и артикуляционного аппарата. Но звуки шимпанзе всегда выражают только их эмоциональное состояние. В<td>где имеют только субъективное значение и никогда не обозначают ничего объективного, никогда не употребляются в качестве знака, означающего что-нибудь внешнее по отношению к животному. Наблюдения Келлера над играми шимпанзе также показали, что хотя шимпанзе и рисуют цветной глиной, однако ничего такого, что могло бы хоть отдалённо напоминать знак</td> никогда не наблюдалось у них. Также и другие исследователи, как и Еркс, имели возможность установить отсутствие человекоподобной речи у этих животных. Между тем, психология примитивного человека показывает, что все культурное развитие человеческой психики связано с употреблением знаков, и, видимо, культурное развитие для наших обезьяноподобных предков Сделлось возможным только с того момента, когда на основе развития труда развилась членораздельная речь. Именно отсутствие этой последней объясняет нам отсутствие начатков культурного развития у шимпанзе. Что касается второго момента, о котором говорит Келлер, именно ограниченности в оперировании ненаглядными ситуациями или представлениями то нам думается, что этот момент тесно связан с отсутствием речи или какого-нибудь знака вообще. Ибо речь и является важнейшим средством, при помощи которого человек начинает оперировать не наглядными ситуациями. Но и отсутствие речи, и ограниченность жизненного времени в сущности не объясняют ничего в том вопросе, который ставит Келлер, ибо сами нуждаются в объяснении. Отсутствие речи потому не может рассматриваться как причина отсутствия культурного развития у человека подобных обезьян, что само составляет часть этого общего явления. Причиной в настоящем смысле является различие в типе приспособления. Труд, как показал Энгельс, сыграл решающую роль в процессе превращения обезьяны в человека. Труд создал самого человека. Смотри, Маркс, Энгельс, сочинение, том 20, страницу 486. И человеческую речь, и человеческую культуру, и человеческое мышление, и человеческую жизнь во времени.